Дергич Зверев Почтальон смерти Москва Издательство Эксмо 2008 год Аннотация Екатеринбург захлестнула волна преступлений Похищения людей, нападения на инкассаторов, дерзкие грабежи, жестокие убийства Майор антитеррористического управления ФСБ Панкратов не сомневается, что всё это дело рук одной хорошо организованной банды. Он только не подозревает, что костяк её составляют боевики чеченцы. Главарь Умар Абдулин давно превратился в уголовника-беспредельщика. Даже чеченские покровители озабочены жестокостью Умара. В Екатеринбург отправляется опытный киллер Муса, чтобы немного приструнить Умара. И первым делом навещает Панкратова, ведь они старые друзья, выросшие в одном детском доме. Сергей Зверев от тени ён смерти. Урус Мартан, база чеченских боевиков. Умар изо всех сил старался держаться спокойно и естественно, ни тени нервозности, столь часто обуривавшей его перед очередным испытанием. Нежелание по старой привычке скрестить руки на груди, что, по мнению самого Умара, считалось наилучшим психологическим жестом отгородиться от всего внешнего мира, ничего этого он просто не мог себе позволить, во всяком случае, не сейчас. Умар знал, что неотрывно смотрящая ему в глаза Гамзало машинально подмечает любые, даже самые незначительные изменения в выражении его лица. Этот человек словно обладал уникальной способностью проникать в самые потаённые недра души собеседника. Умар относился к нему со страхом и уважением одновременно. А ведь в мире было не так уж много людей, которых Умар боялся. Если таковые существовали вообще. Это пообучение для тебя завершился Умар. Тонкие и бледные, будто окутанные паутиной пальцы Гамзало переплелись между собой. а затем он мягко положил их к себе на отставленное в сторону левое колено. Кресло едва слышно скрипнуло под седовласым старцем. Умар все так же молча взирал на своего наставника, ожидая продолжения начатого разговора. Хотя он и так отлично знал, к чему поведет дальше его наставник. Рано или поздно каждый, кто проходит курс специальной подготовки на базе в Урус-Мартане, приходит к подобному финалу. Теперь сия участь постигла и Умара Абдуллина. Всего каких-то 3-4 года назад приехавшего в Чечню из родного Екатеринбурга, одержимым идеей помочь своим братьям-мусульманам сражаться с неверными. И вот, Гамзалов сказал, что этап обучения для него завершён. Старик слегка пожевал нижнюю губу. Я не вижу причин по которым тебе стоит и далее оставаться в Урус-Мартане или где-либо еще на территории республики», сказал он после продолжительной паузы, в течение которой, по укренившейся у Гамзало привычке, им было старательно взвешено каждое дальнейшее слово. «Тебе нужно будет вернуться в Екатеринбург, Умар». «Зачем?» Абдулин не смог удержаться от этого вопроса. «Чтобы продолжить начатое, сухие губы Гамзало», тронула едва заметная улыбка. Во имя нашего общего дела, Умар, ты долго и хорошо учился планировать и организовывать террористические акты, уничтожать материальные объекты, организовывать вооружённые формирования, влиять на людей, вербовать в свои ряды новых сторонников, брать людей в заложники. Война с неверными это в первую очередь партизанская война. Теперь ты один из опытных бойцов, Умар. Пришла пора применить твои навыки на практике. Ты отправишься на родину, Гамзалос слегка повысил голос. Теперь твой фронт. Там ты должен будешь создать группу единомышленников, таких же верных бойцов с неверными, как ты сам, Умар кивнул. Но это ещё не всё. Для борьбы нам нужны деньги, большие деньги. И эти деньги мы можем получить только после того, когда будем похищать неверных и требовать за них выкуп». Пальцы Гамзало расплелись, но уже через секунду вновь соединились в замок. «Так вот, ты поедешь к себе на родину, составишь список богатых неверных и привезешь его нам. Мы будем наблюдать за этими людьми и отслеживать пути их передвижения». При благоприятной ситуации будем их захватывать. А сейчас ты должен будешь взять в заложники вот этого человека. Первы за всё время разговора с Абдуллиным Гамзалоо откинулся на спинку кресла и скользнул рукой в боковой карман своего просторного халата. Выудил на свет небольшую фотографию и протянул её собеседнику. Умар повернул снимок изображением вверх и всмотрелся в бледное астраноце лицо с маленькими глубоко посаженными глазами. Он еврей, пояснил Гамзало. Зовут его Густав Кеплер. Очень богатый человек. Мы запросим за него такую сумму, на которую в течение полугода наш отряд не будет ни в чём нуждаться и способен будет воевать с неверными и дальше. Ты привезёшь Кеплера к нам в Ечкирию? И пусть родственники заплатят за него выкуп. Я понял, учитель. В знак согласия Умар покорно склонил голову. В эту минуту он действительно понимал, какую высокую честь оказывает ему лидер крупного клана, так же как и то, что его задачи будут работать исключительно на благо джихада. У Абдуллы имелись и собственные мысли на данный счёт, но о них он посчитал за благо умолчать, при всём глубоком уважении к Гамзало. Кому было не обязательно знать обо всём, что он думал. Но сначала ты, как следует обоснуешься у себя на родине, продолжил свой неспешный инструктаж старик. Восстановишь свои прежние связи, расскажешь друзьям про нашу борьбу. Затем к тебе приедут командиры отряда моджахедов Хафиз и Салих. Обеспечишь их жильём и продуктами питания, после чего совместно с ними будешь подготавливать террористические акты. Взрывы на металлургическом заводе, на железнодорожной станции, в высковой части. "Я понял, учитель", повторил Умар. Гамзало улыбнулся. "Вот и славно", заключил он. "И самое главное, Умар, держи меня в курсе. Всегда держи меня в курсе. Понял?" "Конечно". Аудиенция завершилась, и Абдуллин поднялся. Он не собирался злоупотреблять временем и вниманием старшего по званию. Гамзало устала уронил голову на грудь